Когда кончился артиллерийский обстрел, не затронувший нас никоим боком, на юге и западе вспыхнули перестрелки с серьезным орудийным аккомпанементом. Гремели взрывы, гулким эхом раздававшиеся на пустынных улицах, тяжело стучали крупнокалиберные, и им вторили легкие пулеметы. Щелчки витомочных выстрелов и автоматной очереди слились в безумную какофонию боя, охватывающую город. «Сэр, слышите?» Рядовой первого класса Джон Кваху, сидевший у окна, снял каску и поднялся во весь рост. Что-то сюда едет. Слуху чистокровного индейца можно доверять. Гены охотников и следопытов — это сильное наследство. Рейнджеры, внимание! Сколько было удивления, когда все увидели мчащийся по улице прямо к завалу легкий танк М3 «Стюарт». Башня завернута назад, командирский люк открыт к общему сведению на Большой башне стюарта два люка. Из него по пояс торчит чумазая фигура в танкистской куртке, крепко сжимающая обеими руками рукоятки зенитного КПБМа. «Это наше, опять повезло», — улыбнулся Ривс. «Ага». «Эй, танкисты!» «Не стреляйте, здесь рейнджеры, мы выходим». Я выскользнул в окно, когда танк остановился прямо перед завалом. «Первый лейтенант Майкл Пауэлл». «За вами что, весь вермахт гонится?» «Сэр, это вы?» «Техник-сержант Лафайет Пул, сэр». «Вы ночью угощали меня и моих парней сигаретами?» «Да, за нами гнались, но, похоже, отстали». «Вот так встреча, ничего не скажешь Эй, «Хей!» «Узнаю, техник-сержант». «Давай, приезжай по-быстрому, вот здесь прямо под домом». «Указываю, где проехать». «Заводи танк вот туда, за угол, и потом бегом ко мне». Поговорим. — Да, сэр. Танк гулко зарычал и вскарабкался на кучу обломков, медленно проезжая преграду. Только бы он не застрял, иначе мы его не скоро вытащим, если вообще вытащим. Но преграду танк преодолел, хоть и с трудом. Интересно, как так вышло, что пул ночью еще был командиром Шермана, а сейчас уже на стерте раскатывает? Машина сержанта ушла за поворот, когда сверху, со второго этажа здания раздался голос Джона. — Сэр! «Противник в зоне видимости!» «Спасибо Кваху вовремя!» «Но дал бы Бог, чтобы противник не заметил нас!» «Все по местам!» — скомандовал я и метнулся к окну, дабы укрыться в здании. «Джон, что ты видишь?» «Автомобили!» «Маленькие открытые автомобили с пехотой. Три штуки!» «Сэр, поднимитесь сюда! Вы должны посмотреть!» «Что там такое, раз Кваху зовет?» «Ладно, посмотрим!» В три прыжка, заскочив на верхний этаж, подскакиваю к окну и слегка выглядываю. «Сэр!» — в руку ложится теплый бинокль. «Посмотрим, что тут у нас. Маленькая колонна остановилась и сейчас находится от нас примерно в четырех сотнях метров. Так. Двое солдат слезли со своей техники и что-то обсуждают. Карту вытащили. И то по ней пальцами стучат, то в нашем направлении тычут. Что же меня смущает в их облике? Округлые каски, мешковатая форма, маскировочные раскраски, наколенники и налокотники. Матерь божья! Это же десантники! Черт, черт, опять они! Это немецкие парашютисты, Джонни! Индеец злобно оскалился, словно собрался зарычать. Индейская кровь кипит в его жилых. Жаль, нет у него томагавка. Всем приготовиться! Вновь прикладываю бинокль к глазам. Сосчитаем количество солдат противника. На первой, видимой мне машине сидят пять десантников, один с и стоит в стороне, плюс водитель, всего семеро. Машин три штуки, если верить Кваху... Нет, не если верить, а просто верить. Он очень наблюдателен, значит, там три машины. По крайней мере, те, что видел индейец. Хочется надеяться, что больше машин не появится, тогда там не больше, чем 21 десантник. Моя группа сейчас насчитывает 10 рейнджеров. «Не катит, они нас в тонкий блин раскатают». Еще этот Оклейт все дело изгадил. Он заведомо приказ об отходе дал. Из ближайших позиций солдаты из роты прикрытия отошли вглубь парка. Прикрыли блиндомет им в зубы. Ривс! В ответ с первого этажа бодро раздается. «Да, сэр!» «Бегом сюда!» Рядовой Кристофер Ривс влетел по лестнице и встал рядом. «Отправляйся на перекресток и тащи сюда взвод стрелков». Выводи их на ту сторону улицы, за то большое здание. Указываю на дом, расположенный на противоположной стороне улицы. Часть взвода оставь занимать позиции в самом здании. И пусть обязательно подадут нам какой-нибудь знак, когда прибудут. Другую часть взвода ты лично веди дальше. Вот к тому повороту. Дай десантникам подойти к завалу, они должны вступить с нами в бой. Вторая группа должна быть у них в тылу. Ударишь им в спины, когда они побегут, ясно? Боец кивает, запоминая приказ. «Да, сэр. Тогда действуй и как можно быстрее. Не высовывайся на улицу, тебя не должны заметить». Криса словно ветром сдула. «Дал бы бог ему быстро добраться до подмоги и быстро привести ее сюда. Иначе здесь будет кисло». Многие говорят, я чувствую, за мной следят, или спиной чую чей-то взгляд. Сейчас я удостоверился, что такое бывает. Мой пристальный взгляд через окуляры бинокля заставил немцев заволноваться, они стали озираться по сторонам, и в конечном итоге один из них вытащил бинокль и планомерно стал искать меня. Черт подери, я абсолютно уверен, что искал взглядом меня. Что же это? Отголоски звериной натуры? Неосознанная телепатия? Интуиция? Не найти пока человеку ответа на этот вопрос, но факт есть факт. Спустившись на первый этаж, я обратился к Рику. Кейв, бери Спенсера, Кваху, Хайли и Ройса, займи позицию в доме слева от нас. Боеприпасов не экономь. Используя винтовочные гранаты, в них у нас недостатка пока нет. Главное, не дай десантникам просочиться между домов на нашей стороне. Нельзя пропускать их в наш тыл. И еще, на противоположной стороне в кирпичном здании скоро будут наши. Все слышали? В доме напротив скоро будет группа наших стрелков из роты прикрытия. Не вздумайте их дырявить». Волна сдержанного смеха прошла по группе рейнджеров. Все, Кейв, действуй. Сержант гаркнул на своих подчиненных и отправился выполнять приказ. Колмен, Роджерс, с пулеметом на второй этаж. Ваша цель — машина, замыкающая колонну. Остальным рассредоточиться и занять позиции у окон. Наши цели — передовой машины. Если враг решит отходить, давите, но не пытайтесь их остановить. Этим займутся другие. Сэр. Что-то у вас случилось? Пул как-то не кстати появился. Я ведь сам его позвал. Противник, сэр? Именно. Немецкие парашютисты, численностью до взвода. Хреново сэр. Я на своей шкуре ощутил их работу. Техник-сержант скривился, словно укусил лимон. Они мой шерман подожгли. Когда мы выбирались из него, эти гады убили заряжающего и водителя. Тамит. Мне жаль, Лафаэт. Техник-сержант дернул плечом в знак неопределенности. Как бы окей, и как бы мне это не нужно. А где ты добыл М3, Стюарт? Рейнджеры помогли. Класс, опять наш брат кому-то помогает. Вдруг нам за эту операцию дадут личное наименование? Первый Бобруйский батальон рейнджеров. Ой-ой, нафиг. Лучше вести себя скромно. Нет. Нет. Скромно не получится, да и просто нельзя. Надо, чтобы у немцев и поляков земля под ногами горела от нашего присутствия. Они выручили из плена моего нового водителя и отбили его танку поляков, а потом нас спасли, когда мы от десантников уходили. Так у меня оказался новый танк, сэр. Понятно, как у тебя с боеприпасами, поддержать огнем сможешь? По пехоте только зенитного 50-го калибра. «Есть два десятка бронебойных снарядов, фугасных и картечи нет, патронов к курсовому и спаренному пулемету по пол-ленты. Танк есть, а смысл от него минимальный, простите, сэр», — огорченно доложил танкист. «Беда, надеяться на кавалерию не приходится». «Это проблема». «Сэр, немцы приближаются». «Вашу арийскую мамашу и Гитлера студыть его в... в качель». «Пул, возвращайся к танку». «Если что случится, отступай к перекрестку. Там наши инженеры и рота прикрытия. Защищай свой новый танк. Все, иди. Рейнджеры, к бою!» Бегом к окну, первый лейтенант, бегом. Оружие в руки, приклад к плечу, взгляд сквозь прицел. До противника примерно сотня метров, и движутся они довольно медленно. Причиной тому было, что парашютисты решили подстраховаться. Часть из них слезла со своих машинок и, внимательно оглядываясь, двигалась как можно ближе к зданиям по обе стороны улицы. Маленькие грузовички, кстати, оказались очень похожи на резко и сильно уменьшившиеся полугусеничные транспортеры или на выросшие и немного видоизменившиеся полугусеничные мотоциклы сдкфз 2 Кеттенкрат. За последним грузовичком нещадно гремя тащился прицеп в котором я не сразу узнал зенитку 2 sm флаг 30-38 без бронещитка. Зенитный автомат — это плохо. Если его успеют развернуть, мы не сможем высунуться. Первым делом уничтожить зенитку экипаж машины, транспортирующей ее, не выйдет. Десантники, бредущие под стенами, быстро приблизятся и закидают нас гранатами. Заставим залечь спешившихся десантников. Те, кто сейчас на транспорте, быстро рассредоточиться Теплить надежду на глупое поведение элитных солдат противника не стоит. Оперативно развернуть зенитку им труда не составит. С двумя десятками рейнджеров или хотя бы с полутора десятками да с парой базук покрошить даже этих десантников на узкой улице не составит труда, но реальность категорически против меня. Где стрелки? Где они? «Сэр, смотрите». Занявший позицию соседнего окна рядовой Саммерс, когда я оглянулся, указал на дом напротив. «Что там такое?» «В окне здания мелькает тень». «Что?» «Дневной свет проходит сквозь разрушенную заднюю стену дома, дверной проем и окно комнаты, в которой мелькает тень, перекрывающая этот свет». «Это же сигнал!» «Хитро!» «Саммерс, дай сигнал фонариком!» «Мы их заметили». Рядовой осторожно отходит на шаг назад, вглубь помещения, извлекает из-под фонарик и дважды включает-выключает его. Сколько же отвлекающих отдела вещей. Так до победы не скоро дойдем. Десантники к тому моменту оказались как раз на дистанции кинжального огня, на который я и делал ставку. Еще шаг, еще... вот так вот. Немец, шедший первым в своей группе под стенами зданий напротив, Увидел свою смерть, меня. Тренированное тело десантника за мгновение сжалось, дабы сделать рывок к укрытию, но это уже было не принципиально, ему было не спастись. Очередь из моего Томпсона перечертила фигуру врага. «Открыть огонь!» Раскатистым громом прозвучал приказ кого-то из бойцов прикрытия. Шквал пуль, подобно градус небес, обрушился на десантников. Но они не стали стоять столбом, чтобы быстро принять смерть. Они бросились в разные стороны, ища укрытия и стреляя на ходу. В первый момент я даже испугался. У противника вновь оказалось очень много автоматического оружия. Каждый десантник посылал десятки пуль в ответ. Пришлось быстро менять позицию. Попасть под пули на прежней не хотелось. Перемещаясь к новому укрытию, я успел вытащить из-под сумка осколочную гранату и, оказавшись у нового окна, выдернул чеку и метнул ананас на улицу, рассчитывая попасть им примерно в центр колонны. «Осторожно, граната!» Кто-то из десантников предостерег своих товарищей об опасности. «Внимательные гады!» Взрыв почему-то прогремел слишком тихо и явно не там, где я рассчитывал. Я высунулся и успел сделать две короткие очереди по десантникам, залегшим у стен дома напротив, прежде чем по моему и соседним окнам ударил немецкий пулемет. Отвратительный звук. Виск срикошетившей пули. Отвратительно. Ай! По щеке сильно резанул осколочек кирпича. ай ай ай Не желая склопотать еще и шальную пулю, я стал двигаться обратно в комнату к Саммерсу, вдоль стены, словно краб боком на карачках. Только я пересек дверной проем и сместился слегка к окнам, как позади с деревянным стуком что-то упало и почти сразу грянул взрыв. По спине безопасного воздействия на мою шкурку застучали осколки, на каску посыпалась штукатурка и все. Не поверите, ничего, кроме этого легкого испуга, со мной не случилось. Я даже не оглох толком. Полминуты в ушах свистела слегка, и мысль в голове спокойная такая это была колотушка, ничего страшного. И все. Нет бы оглянуться, посмотреть на место взрыва или проверить себя на предмет ранений. Мне, видите ли, пофикс! Война идет, поэтому продолжаем двигаться дальше. Все так же по Краби. Переместившись к новому укрытию, я спокойненько стал менять в пистолете-пулемете магазин. Перезарядил оружие и даже закусил извлеченный из-под сумка сосиской. Саммерс смотрел на меня, как на ожившего Ленина, с восхищением и ужасом одновременно. Вроде вождь пролетариата, но мертвый ведь был. Саммерс, не спать! Огонь по противнику! Следуя своему же совету, высовываясь из-за укрытия, упираю автомат в подоконник и короткими очередями стреляю по зашевелившимся десантникам. В шуме перестрелки среди отрывистых фраз на немецком, доносившихся с улицы, удалось услышать именно это. «Назад! Быстрее!» «Они отступают!» «Бегите прочь, трусы!» Не только я понял смысл сокровенных слов, произнесенных немцев. Кто-то из рейнджеров усек суть дела. Пора вновь командовать, лейтенант. «Гоните их обратно!» Все же далеко мне до опытного, хитромудрого отца-командира. Упустили мы десантников. Они отступили до места второй засады, и ощутив, что их давят с двух сторон, подобно воде, ищущей свободный путь, утекли в проулки между домов. Не завидую я этим извергам. Когда мы их прижучили у завала, они потеряли пятерых убитыми и пятерых ранеными, да еще и одну из своих машинок оставили на улице. Отступали они вместе с ранеными, закидали дома вокруг дымовыми шашками и всей группой на оставшихся двух машинках назад в сторону своих. А вот нарвавшись на вторую засаду, они ни секунды, ни медля бросили транспорт и добили всех раненых, мешавших быстро отступать. Собственными глазами видел, как двое десантников своих наспех перевязанных товарищей, сидящих на бортах машин, пристрелили без колебаний, вскинули оружие и прострелили им головы. «Черт побери, что это за монстры?» Но не всех раненых добивали. Один сам застрелился, а последние двое раненых подорвали себя гранатой вместе с одной из машин, когда к ним подошли солдаты из группы прикрытия. Преследовать десантников не удалось. Они прямо перед носом моих бойцов подорвали стену дома и, не задерживаясь, ушли вглубь жилого района. Не очень-то хочется их догонять и добивать. Слишком дорого может обойтись такая затея. Наш бой закончился, но затишье не наступило. Стоило прислушаться к звукам боя в городе и понять, стрельба идет везде. Город охватила новая волна сражения. Еще более серьезная и опасная для обороняющихся. И мне лично очень не нравится эта стрельба ближе к центру города. Ох, не нравится. Сэр, штаб-сержант Спирс. Опа, Крис его привел. Поставленная задача выполнена, сэр. Во взводе четверо раненых и двое убитых. Сэр, разрешите доложить. Вот Ривс. Задание выполнено. В уверенном мне отряде есть потери. И смотрит виновато. Нет, он не строит из себя виновного, а правда считает, что допустил ошибку. Один убитый и двое раненых, сэр. На секунду все замолчали. Терять людей в заведомо казалось бы выигрышном положении в засаде очень обидно. У рейнджеров потерь нет. Ладно, нет времени грустить о погибших. Спасибо за помощь, сержант Спирс. Если бы не вы, потери были бы значительно хуже нынешних. У нас теперь новая задача — свалить отсюда. А прежде быстро собрать все трофеи и сделать так, чтобы нам не надавали по заднице при отходе. Нам нужен заслон, сэр. Верно, Рональд, правильно мыслишь. Но не один заслон, а два. Один здесь, пока мы собираемся. Второй, когда отходить из парка будем? Сержант кивнул. Я выделю пулеметы несколько стрелков в помощь второму отряду. А ты, сержант, когда мы с трофеями выйдем к перекрестку, займешь позицию там. Выведем технику из парка, и твоя задача выполнена. Кейв. Рик со своей группой внимательно следил за улицей. Сэр, откликнулся он, бери парней и бегом ко второй группе. Рив с тебя проводит. Нужно в случае чего удержать противника, пока мы будем собирать трофеи. Мы отходим к перекрестку через десять минут. Твой отход. Через пятнадцать. Понял меня? При любом раскладе отходишь через пятнадцать минут. Есть, сэр. Пошли, рейнджеры. Спирс, отряди солдат на сбор оружия и боеприпасов. Кваху, Саммерс, проверьте трофейный транспорт на ходу, он. На все у нас десять минут. Армия, несомненно, один из лучших безотказных механизмов. Сказано, сделано. Солдаты быстро обобрали мертвых фрицев и стаскали все к целому полугусничному автомобилю СД КФЗ-270 «Феркель». «Поросенок, сэр!» «Феркель» с немецкого переводится как «поросенок», сообщил мне один из солдат Спирса. А ведь и правда «поросенок». Маленький округлый капот, скрывающий двигатель и две утопленные в корпус над радиатором фары очень походили на пятачок хрюшки. Собрали трофеи и отступили мы в отведенное время. Лично для себя я затрофеил на с наколенниками, большие защитные очки, очень похожие на современные горнолыжные, и отличные укрепленные кожаные перчатки. Две банки с сосисками и консервированным хлебом за трофей не считаются, слишком мелко для трофея. Все же перекусывать нечем. Каждому, как говорится, свое. На перекрестке к тому моменту инженеры закончили свои работы, и мы, не останавливаясь, двинули обратно к батальону капитана Дэвидсона. Он был сильно обеспокоен звуками боя на севере и западе города, а также фактом артиллерийского обстрела дислокации его батальона. Но при всем этом его совершенно не волновал тот факт, что я отстранил Оклайда от командования ротой прикрытия. Видно, трус и ему не понравился. Трофеи, снятые с десантников, капитана не интересовали, и по сей причине я прикарманил их для нужд нашего взвода без зазрения совести. Пол со своим новым экипажем и танком решил присоединиться к моей группе, так как у меня намечается организация механизированного отряда. Распрощались мы с Кэпом, договорились о взаимопомощи, в общем, настроили рабочие отношения, и, подобно пушкинским цыганам, шумную толпою кочевали. Нет, не по Бессарабии, по Бобруйску. Кинг встретил меня плохими новостями. Немцы и поляки прорвались к центру города по улице Маркса и вышли на улицу Урицкого. Куда? Покажи на карте. Сукин сын. Они почти вышли к железнодорожному мосту. Слышите? Сэм указал в сторону центра. Перестрелка с густым вкраплением взрывов слышна отчетливо. Это батальоны 32-го полка сдерживают силы противника. Штаб дивизии покинул свою дислокацию в парке и сместился на север на Минскую улицу. Батареи гаубиц перебросили за Березину, в городе часто появляются немецкие десантники, риск потерять артиллерию велик. Подкрепления еще не пришли, конечно же, с грустной ухмылкой бросил я. Кинг цыкнул и кивнул, потом вновь заговорил. Автомобильный мост сильно поврежден, во время последнего налета в одну из опор попала 200-килограммовая бомба. Теперь подвоз припасов из окружных складов корпуса затруднен. Инженер устанавливают настилы для проводки автомобилей по железнодорожному мосту, но это лишь полумеры, и они, ко всему прочему, мешают движению поездов. И это проблемы без учета давления со стороны противника. Щит. Скажи, Сэм, это тебе из штаба сообщили?» Мне стало интересно, а с чего вдруг у первого сержанта такая широкая информация? «Нет, это я узнал от снабженцев». К нам доставили еще припасов, патронов, снарядов, топлива, зип и еще куча чего. В штабе на нас сильно рассчитывают. Да и не мудрено. Мы единственная в городе целая ремонтная база бронетехники. Ради нашей безопасности на юго-запад и запад, на улице Пушкина и Жуковского перебросили танковую роту и батальон мотопехоты. С севера нас пока прикрывает 32-й полк. Ясно. Какие-нибудь приказы поступали? Держаться, сэр. Этот приказ полон русского фатализма. Горький юмор. В небе над нашими головами вновь разразилась схватка между русскими и немецкими летчиками. Хочется спросить, где подкрепление? Мы, экспедиционный корпус, погибаем за чужое государство. Да, союзное, все более родное и дружественное, но все же чужое. А нам не помогают. Но в душе я вижу ответ. Это война. Вторая мировая война. Даже если она идет здесь по-другому, даже если расстановки сил другие, это все равно та война. У нас нарисовался нешуточный риск окружения, Сэм.